глава 37 я был заперт в совсем крошечной комнатке с металлическими стенами узкой кушеткой маленьким с обычный поднос размером столиком и тусклой лампой под потолком проснулся или точнее очнулся я где-то час назад непоним понимающе осмотрелся Попробовал открыть дверь, вначале просто толкнув, а затем, разозлившись несколько раз, ударив ее ногой. Бесполезно. Тогда я сел на кушетку и попытался понять, как сюда попал. Так. Марка и его сестра Моника. Разговор. Известие о том, кто похитил единорога. Предложение моники сначала отвергнутое, а потом после упоминания о гиперяхте принятое на ура. Затем сообщение, пришедшее на ком. Сообщение с подписью Буцефал. Черт, кома на руке нет! Да как так-то? Я даже в больнице на Новой Аризоне очнулся с ним на руке, а сейчас нет. Надо успокоиться и вспомнить. Вспомнить... Сообщение от бутца сразу прочитать не получилось. Не хотел светить его перед семейством Эспозита, хотя руки не то что чесались, а просто тряслись в предвкушении. Но пришлось подождать. Моника, получив согласие, сразу же потащила меня по магазинам, где купила мне приличный костюм, а себе принялась выбирать платье. Вот там-то в магазине, пока девушка в очередной раз зависла в примерочной, я и открыл сообщение. Собственно, самого сообщения не было ни строчки, а была карта. Карта звездного неба с обозначенными обитаемыми мирами. Но семь планет были помечены необычными значками. Схематичная лошадиная голова, только необычная, а рогатая. Я тогда еще не сразу сообразил, что бы это могло значить. Только немного подумав и в десятый раз перечитав название планет понял, что таким образом буцефал хочет сообщить мне, где нужно искать единорога. Как это ему удалось понять я не имею, но воспользоваться подсказкой стоит. а для этого мне нужен корабль с гипердвижками. И именно его я собирался увести у моники. Но вот с моникой и кораблем как раз и возникли проблемы. В самом начале мне пришло в голову только два способа попасть на яхту. Первый – подружиться с Моникой или соблазнить ее. Второй – силой заставить ее провести меня на яхту. Увы, ни одно, ни второе оказалось невозможным. Покопавшись в сети, я выяснил, что богачи оставляют свои корабли на частных космодромах, которые находятся под усиленной охраной. Это означало, что угрожая оружием на яхту не попасть. Оставался только первый способ. Но в его нереальности я тоже убедился довольно скоро, а именно в тот момент, когда мы приехали в шикарный особняк, где собралась толпа молодежи для празднования дня рождения какой-то богатой девки. Уж не знаю, что именно задумала Моника и для чего ей это было нужно, но мне она велела следовать чуть позади нее, а своим друзьям представила как ручного пса Марка. Услышав это, я в первый момент решил ее придушить, но потом взял себя в руки и просто стоял с каменным лицом, давая себя рассмотреть. Благо, такой опыт имелся. Изображая из себя охранника Марка, частенько приходилось прикидываться частью окружающего интерьера. Долго в центре внимания я не находился. Одна из подруг, кажется, она и была именинницей, утащила Монику куда-то вглубь дома, пообещав что-то показать от чего-то офигеет. Я же перехватил у пробегавшего мимо официанта бокал с каким-то напитком, и устроился в уголке, стараясь не привлекать к себе внимания. Стоял и думал, что же теперь делать и как покинуть планету. Там меня и выловили два поддатых парня. Подошли и спросили, не я ли тот самый боец, который появился непонятно откуда и всех побил, а скоро и вовсе будет участвовать в боях, проходящих в самом стиле. Пришлось сознаваться, что я. Парни вначале оживились, засыпали вопросами, Но потом один из них сказал, что для участия в боях много ума не надо. Вот тут-то я возьми да и ляпни, что вообще-то являюсь пилотом, а бои — это так, для души. Эти два кретина начали ржать так, как будто услышали что-то невероятно смешное. Как я сдержался, чтобы не набить им морды, не знаю, но все же смог. А в следующую секунду у меня родилась дикая идея о том, как можно попасть на яхту к Монике. Подозвав официанта и взяв выпивку двум придуркам и себе, я предложил им вначале выпить, что они с радостью и сделали, а затем поспорить, что смогу вывести в космос любой корабль. К этому времени к нам присоединился еще один парень и очень хорошо поддатая девчонка. Спор разгорелся нешуточный, и они все как один утверждали, что говорить можно что угодно, но доказать все равно ничего не получится. Вот тогда-то я и намекнул на то, что у Моники вроде бы имеется яхта. правда, потом со скорбным лицом добавил, что уговорить ее все равно не получится. Пьяная девчонка в ответ фыркнула и заявила, что легко уговорит кого угодно и немедленно отправилась искать Монику. Парни же, уяснив, что спор зашел слишком далеко, подняли финансовую тему, а именно на какую сумму будем спорить. «У меня в квартире лежало 30 тысяч заработанных на боях и еще 20 обещала заплатить Моника». Понимая, что эти деньги для мажоров смешны, я умножил ее на 10 заявив, что по пути на космодром придется заехать за деньгами. В любом случае расплачиваться с ними я не собирался. Когда с суммой спора было все решено, объявилась Моника в окружении еще четырех девиц, в том числе и отправленной за ней пьянчушкой. Сестра Марка была зла и обвинила меня в хвостовстве, а потом и вовсе пообещала пожаловаться брату. Я лишь пожал плечами, всем своим видом изображая невинно обвиненную простоту. Тогда в дело вступили мои оппоненты по спору, которых, к моему удивлению, поддержали сопровождавшие Монику девицы. Доводы их были просты. Если у меня ничего не получится, то и хрен с ним. Я проиграю кругленькую сумму, а продолжить пьянствовать можно и на яхте. В итоге Моника сдалась. Мы всей толпой погрузились в лимузин и поехали в мою квартиру. На этом настоял я, заявив, что если уж проиграю, то расплачусь немедленно. На самом деле я лишь хотел забрать свои деньги, чтобы в случае удачного захвата яхты не остаться совсем без копейки. Единственное, чего я не учел, так это того, сколько народу решит отправиться с нами. 11 человек. Блин, да что я с ними делать-то буду? Не в космос же всех выкидывать. Добравшись до дома, в котором находилась моя квартира, Я оставил всех ждать в лимузине, а сам поднялся к себе, мысленно проклиная долбанных мажоров, которые мы дальше на приеме не бухалось. В квартире ждал сюрприз в виде пьяного Марка. «А, Томас!» – заплетающимся языком сказал он. «Ты уже вернулся? А я тут вот жду». «Я на минуту», – не обращая на него внимания, отмахнулся я. «Как это на минуту?» – спросил он удивленно. — И куда же это ты собрался? — Это не твое дело, марко зло бросил я, распихивая по карманам монеты и пластиковые купюры. — Что? — раненым медведем взревел он, вскакивая с дивана, на котором сидел. — Не мое дело? А ты ничего не забыл? Я твой босс! Ты на меня работаешь! — Я на тебя работаю только на ринге или когда нужна охрана. Стараясь говорить спокойно, что давалось с большим трудом, сказал я. Сейчас ни то, ни другое. — Это я решаю, когда ты работаешь, а когда нет. Подойдя ко мне вплотную и схватив за отворот пиджака, прошипел он мне в лицо. — Ты меня пау! — Успокойся, ты пьян! — раздраженно прикрикнул я, сбрасывая его руку. — Так, да? — оскалившись спросил он. — Ну и ладно, надоел ты мне! «Не хочешь по-хорошему, значит, пойдешь в тюрьму!» С этими словами Марко принялся что-то набирать на своем коме. Ждать было нельзя. Даже если он завтра протрезвеет и решит вытащить меня из-за решетки, то нового случая оказаться на яхте у меня уже не будет. Тело с вбитыми в него рефлексами начало действовать раньше, чем я успел додумать. Не очень сильный тычок в солнечное сплетение заставил Марко забыть про ком и согнуться, жадно хватая ртом воздух. затем захват правой рукой его шеи, резкое движение вверх, сопровождавшееся противным хрустом, и все. Нет у меня больше босса. Еще толком не осознав, что убил человека, я осмотрелся, пытаясь понять, не забыл ли чего, и направился к выходу из квартиры. Аккуратно прикрыл за собой дверь, сделал шаг вперед и замер. Что-то было не так. Почему-то возникло стойкое ощущение опасности, И исходило оно откуда-то сзади, из-за спины. А в следующую секунду что-то сильно ударило мне по затылку, вырубая. Вот, собственно, и все. А теперь сижу запертым непонятно где. И на тюремную камеру это место ну никак не тянет. Аккуратно пощупав затылок, обнаружил большую шишку, но вроде ничего опасного. М да уж. Вот так угнал яхту. «Пират, блин!» Еще и Марко грохнул. Заняться в заточении было абсолютно нечем, спать не хотелось, поэтому я просто сидел на кушетке и пялился на стену, раздумывая над тем, куда же я встрял в очередной раз. Сколько именно это продолжалось, не знаю, но приблизительно часа три-четыре. А потом дверь в кубрик неожиданно отъехала в сторону, и какой-то странный, похожий на человеческий голос произнес «На выход!». Медленно поднявшись, я, абсолютно не представляющий, чего ожидать, вышел из комнатки и попал в длинный коридор с низким потолком. Справа и слева от двери стояли два человека, облаченные в боевые костюмы замкнутого типа. Ага, отсюда и голос, пропущенный через фильтры. В руках у них были лазерные винтовки. «Следуй за мной!» — приказал правый боец, не дожидаясь ответа, развернулся и куда-то пошел. Я беспрекословно выполнил требуемое, отметив, что второй боец, отстав от меня на несколько шагов, пошел следом. Пройдя коридор до конца, мы уперлись в шлюз, который первый боец открыл, приложив руку, и пошли дальше по точно такому же коридору. И в этот момент до меня дошло, что мы на космическом корабле. причем, судя по длине коридоров, на очень большом корабле. Черт! Куда же я попал-то? Путешествие продлилось минут пятнадцать, за которой мы миновали еще три таких же коридора, а затем поднялись на лифте на три яруса вверх. На новом ярусе коридоры были шире, потолок выше, и мимо нас постоянно проходили люди в военной форме. Конечной точкой маршрута оказался кабинет секретарши. ну, по крайней мере, так он выглядел на первый взгляд. Правда, самой секретаршей была одетая в уже виденную мной форму тетка лет сорока. Окинув меня ничего не выражающим взглядом, она посмотрела на моих сопровождающих и молча кивнула. «Заходи!» — прогудел один из конвоиров и, приложив руку к сканеру, открыл дверь, ведущую, как оказалось, в большой кабинет. В нем за столом из темного дерева сидел властный мужчина лет пятидесяти, Не поднимая головы от бумаг, которые я просматривал перед моим приходом, он кивком указал на стул напротив него, куда меня немедленно и усадили. Спустя минуту хозяин кабинета наконец-то отложил бумаги в сторону и посмотрел на меня. Взгляд у него был настолько тяжелым, что я непроизвольно передернул плечами. «Так вот ты какой, капитан Чезари!» — усмехнувшись, произнес мужчина. «Позволь представиться!» Адмирал Стоун, командующий карантинным флотом САП. Глава, 38 Уважаемые пассажиры, наш лайнер вышел на орбиту планеты Мьензян. Просим вас не покидать каюты до посадки. Ближайшее окно будет через 1 час 15 минут. Спасибо за внимание. Этот жизнерадостный голос по корабельной связи заставил меня открыть глаза и потянуться. Наконец-то Мьензян. Никогда не думал, что путешествие на шикарном круизном лайнере может так надоесть. Целых две недели ничего не делания. Завтрак, обед и ужин в ресторане в окружении надменных рож, смотревших на меня так, будто я попал сюда по ошибке. Хотя в этом они правы. Будь моя воля, выбрал бы какой-нибудь другой способ попасть на планету. Но приказ есть приказ. тем более в такой форме, когда отказ не предусматривается по определению. «Дрыхнешь еще?» недовольно впрочем, как всегда, спросила Лекса. Она как раз вышла из душа и, повернувшись ко мне спиной, принялась сушить волосы. Лекса Луд. Формально мой телохранитель. На самом же деле скорее надсмотрщица. Девушка лет 25 Невысокая, стройная, красивая и... злая. Злая, как не знаю кто. Я так и не понял, всегда ли она такая, или это из-за того, что ее определили на это задание. В любом случае вся ее злость доставалась мне. Хорошо хоть не на людях. Хотя если бы она начала меня песочить в том же ресторане или у бассейна, то вся эта толпа напыщенных индюков отнеслась бы к этому скорее всего благосклонно. Уж не знаю, как улекс это получается. Но она в их обществе выглядит абсолютно своей. Такая же надменная и холодная, как лягушка. И ладно, если бы она была аристократкой в венном поколении. Так нет. Лекса Штурм-майор, и в момент нашего знакомства выглядела рядовой воякой, ничего кроме армии в жизни не видевшей. Ты бы хотя делась, буркнул я с недовольным видом, пялясь на ее попу. Лекса почему-то не считала нужным меня стесняться и взяла за привычку расхаживать, как и сейчас в одном белье. Если учесть, какая под этим бельем скрывалась фигурка, то это стало для меня испытанием похлеще всех остальных ее выпадов. Тряхнув влажными волосами, девушка повернула голову в мою сторону и состроила недовольно презрительную рожицу. Посверлив меня пару секунд, убийственным взглядом отвернулась обратно и произнесла «Не нравится, не смотри». Черт! И вот как это понимать? Для чего вся эта игра? Ну, дали ей задание, таки выполняла бы его спокойно и профессионально, не издеваясь над подопечным. И ведь не поделаешь ничего. Эх, жизнь моя жестянка! Да и хрен с ней со стервочкой, пусть хоть голая ходит. У меня тоже задание есть. Потерплю. Ты собираться-то вообще будешь? С трудом натягивая определенно тесноватые шортики, снова процедила она. «Скоро уже посадка, а там и работа начнется? Наконец-то!» Не став спорить, я еще раз с удовольствием потянулся и, встав с кровати, отправился в душ. Спустя пятнадцать минут, закончив с гигиеническими и мыльно-рыльными процедурами, я присел на краешек кровати и решил еще раз почитать информацию по Мьензяну. «Планета-курорт» причем курорт не из дешевых. 90% поверхности занимали океаны. На единственном материке все побережье было застроено отелями и виллами особо богатых граждан, а вот центральная часть оказалась никому особо не нужной и заросла джунглями, с виду абсолютно необитаемыми. На самом же деле там проживало довольно много людей, ставших как бы местными аборигенами. Отдыхающим они не мешали, а даже наоборот могли устроить незабываемую экскурсию по особо непроходимым местам. Власти же делали вид, что знать не знают ни о каких аборигенах. Почему все было именно так, информации никакой не имелось, но, видимо, это было кому-то до да выгодно. Только меня в такие подробности никто посвящать не стал, хотя не сомневаюсь, что Лекса в курсе, что тут да как. Спустя час я почувствовал небольшие, практически незаметные перегрузки, Не будь у меня опыта посадок на единороге и не заметил бы. Вот что значит элитный круизный лайнер». Продлились они недолго, и по завершении все тот же приторно-радостный голос сообщил, что мы удачно сели и пожелал незабываемого отдыха. Да уж кому как, а мне этот отдых определенно запомнится. Один из многочисленных стюардов забрал наши вещи, две довольно объемные сумки, погрузил их в багажный отдел шикарного автобуса, И, дождавшись от Лексы чаевых, Белозуба улыбнулся и чего-то тоже пожелал. Я как-то не вслушивался. Спустя полчаса мы уже вселялись в отдельное бунгало с видом на океан. Дождавшись, когда уйдет обслуживающий персонал, притащивший наши сумки, Лекса быстро что-то проверила на своем коме и задумчиво посмотрела на меня. «Чего еще?» – недовольно спросил я, зная, что ожидать от нее можно чего угодно, но только не нехорошего. «Короче, так, мальчик», — на удивление серьезным голосом заговорила девушка, — «проводник будет послезавтра». «То есть нам придется в этом...» — презрительная гримаска. «Раю пробыть двое суток. Я сейчас отлучусь по делам. Ты же можешь делать, что хочешь, но далеко не уходи, это ясно». «Да, мам, все понял. Гулять только во дворе, с незнакомыми дяденьками не общаться, конфеты у них тоже лучше не брать». Вместо ответа Лекса мгновенно оказалась рядом со мной и отвесила смачную оплеуху. Аж в ушах зазвенело. Все это произошло настолько быстро, что я вначале даже не понял, что случилось, а когда понял... Кровь бросилась в лицо, и, сделав шаг вперед, я до хруста сжал кулаки. Сука! Это уже вообще ни в какие рамки не лезет! Стоять! Прошипела она и занесла свою ручку над комом. Только рыпнись, и сразу без головы останешься. И поверь, мне за это совсем ничего не будет. Не ты первый, мальчик. После этих слов я замер и непроизвольно потер шею в том месте, куда сделали инъекцию. Ага, инъекцию. Типа, чтобы заразу не подхватить на этом курорте. А на самом деле миниатюрная бомбочка, которая действительно легко оторвет мне голову, стоит только захотеть моей спутницы Или если с ней что-нибудь случится. Или с ее комом. Правда, сообщили мне об этом уже после того, как вживили эту хрень под кожу. И сейчас я мог только стоять и с ненавистью смотреть на эту «Вот так-то лучше», — мило проворковала она. И снова зло с нажимом «Тебе все понятно?» «Да», — с трудом подавив эмоции, ответил я. «Тогда иди пока позагорай и не вздумай потеряться. Эта штука тебя везде достанет». Проверив что-то в своей сумочке, Лекса посмотрелась в зеркало, немного покрутилась и, бросив на меня строгий взгляд, покинула бунгало. Я же постоял еще несколько минут, чтобы окончательно успокоиться, а потом, мысленно плюнув, нашел в своей сумке плавки, переоделся и отправился к океану. Вдоволь наплававшись, сходил в бар, находившийся прямо на берегу, и взял себе легкий коктейль с трубочкой и зонтиком. Затем нашел свободный шезлонг, растянулся на нем и прикрыл глаза. «В первый раз здесь?» раздался рядом приятный женский голос. Открыв глаза, я посмотрел на его обладательницу. Длинноволосая платиновая блондинка с приятным лицом и шикарной фигурой. Она заняла соседний шезлонг и сейчас, чуть повернув голову в мою сторону, дружелюбно улыбалась. «Да, так заметно?» Улыбнувшись в ответ, спросил я. «О, нет, что вы!» — взмахнула она ладошкой. «Просто предположение. Я сама тут впервые. Повезло, досталась путевка от фирмы, в которой работаю. Три недели в раю». «Да, здесь действительно красиво», — немного сухо сказал я. «Сухо, потому что понимал, что ничего мне с этой девушкой не светит. И не потому, что не понравилось, а потому что она именно на отдыхе, а я...» «Эх, в очередной раз!» «Меня зовут Одри». Не заметив или сделав вид, что не заметила моего тона, все так же с улыбкой протянула ручку незнакомка и вопросительно приподняла бровь, ожидая моей реакции. «Томас», вздохнув, все же представился я. «Черта почему бы и нет? Сутки у меня точно есть, а вот девушки не было уже довольно давно». «Очень приятно, Томас». уже увереннее произнесла Одри. «За следующий час я узнал о своей собеседнице очень много всего. Родилась она на Паюре, там же училась, там же сейчас и работает в отделе маркетинга крупной корпорации. Путевку на курорт ей выбил ее шеф, который давно и безрезультатно подбивает к девушке клинья. Таким жестом он, видимо, желает добиться ее расположения, но ему все равно ничего не светит, потому что Одри не собирается крутить романы с жабами». На Мьянзяне она уже пять дней до сих пор не встретила никого интересного. Одни богачи, которые рассматривают девушку лишь в качестве постельной игрушки. А сегодня пришла на пляж, смотрю и вижу очень милого молодого человека. Так он еще и совершенно один. Сделанным смущением закончила Одри свой рассказ и стрельнула в меня глазками. — Он тут не один, милочка! — неожиданно раздался над нашими головами стервозный голос Лекса. Одри подняла голову и удивленно посмотрела на подошедшую девушку. Секундное непонимание, а потом на ее лице отразилась искренняя обида. «Собирайся!» — с легкой усмешкой приказала мне Лекса. «Планы поменялись, выезжаем сегодня!» «Прости, Одри!» — чувствуя, как горят от стыда уши, сказал я, вставая. «Мы еще обязательно встретимся!» Блондинка ничего не ответила. Отвернулась и сделала вид, что меня не существует. Еще раз мысленно извинившись перед приятной девушкой, я зашагал следом за удаляющейся лексой. Догнать ее удалось лишь у входа в наш домик. Грубо схватил за руку и развернул лицом к себе. «Зачем?» Посмотрев ей в глаза, зло спросил я. «Зачем так? Разве нельзя было просто подойти и позвать?» «А чтобы это изменило?» Не делая попытки вырваться из моей хватки, невозмутимо пожала плечами Лекса. «Не забывай, Томас, мы сюда не отдыхать приехали. У нас есть дело, в котором ты заинтересован даже больше, чем я». Постояв еще пару секунд, я отпустил ее руку и первым вошел в бунгало. Совершенно непробиваемая девушка. Лучше бы мне в надсмотрщике мужика дали, не так бы обидно было. В домике мы не задержались. Только забрали вещи. Затем, пройдя метров 200 до стоянки такси, остановились перед видавшим виды джипом с открытым верхом. Как его вообще на территорию для отдыхающих пропустили? Лекса закинула свою сумку на заднее сиденье и устроилась впереди рядом с водителем. Им оказался маленький азиат неопределенного возраста. Он, дождавшись, когда я сяду, завел свой драндулет и порулил к выезду из зоны отдыха. Спустя полчаса мы проехали мимо еще нескольких отелей и по наезженной грунтовой дороге помчались в сторону джунглей. Еще минут через пятнадцать лекса что-то сказала водителю на незнакомом мне языке. Тот сразу же остановил машину, а я непонимающе огляделся. Цивилизацией тут уже даже не пахло. И если бы не дорога, которая тоже частично заросла высокой травой, то можно было бы подумать, что до ближайших людей очень и очень далеко. Моя надсмотрщица легко выпрыгнула из машины, открыла багажник и достала оттуда большую сумку из плотного материала. «Переодевайся!» — сказала она и кинула мне на колени какой-то пакет. В нем оказалась удобная камуфлированная форма, высокие ботинки и широкополая шляпа такого же защитного цвета. Сама девушка, не обращая никакого внимания ни на меня, ни на водителя, скинула одежду и быстро оделась в абсолютно такую же форму. Потом дождалась, когда я сделаю то же самое, и снова заглянув в багажник, вытащила оттуда два небольших рюкзака и какой-то кейс. Один рюкзак тут же был брошен в меня, второй пока отложен, а из кейса появилась на свет разобранная винтовка, которую Лекса сразу и собрала профессиональными отточенными движениями. А вот потом ей удалось меня удивить. Все с тем же невозмутимым видом девушка опять залезла в багажник, и протянула мне две подмышечные кобуры, из которых торчали рукояти моих пистолетов и мой же нож. Вот честно обрадовался им, как ребенок. Думал, что все они безнадежно потеряны, а оно вон как. Прицепив пистолеты прямо поверх формы, а нож, как всегда, на запястье, я вопросительно посмотрел на девушку. «Что?» — непонимающе спросила она, нахмурившись. «А мне винтовка не полагается?» «Нет». Не хватало еще, чтобы ты что-нибудь себе отстрелил. Радуйся тому, что пистолеты вернули. Незаметно вздохнув и мысленно обозвав ее стервой, я попрыгал на месте, убедившись, что все хорошо подогнано и не создает лишнего шума. Лекса к этому времени тоже закончила с экипировкой и, привычно бросив свой рюкзак рядом со мной, снова уселась на свое место. Следующие несколько часов мне оставалось только крутить головой по сторонам и разглядывать однообразную стену из деревьев, лиан и прочей растительной дряни. Ехали молча, поэтому я совсем не удивился тому, что вскоре меня начало клонить в сон. Уже решив, что если немного подремать, ничего страшного не случится, я подложил под бок оба рюкзака, устроился поудобнее и... В этот момент джип резко затормозил. Водитель повернулся к Лексе и начал ей что-то объяснять. Она вначале молча слушала, а затем что-то приказала. Водитель лишь отрицательно закрутил головой и показал пальцем куда-то вперед. Припирались они минут пять. Девушка угрожала, настаивала и даже уговаривала, судя по тону водителя, но тот был непреклонен и лишь размахивал руками и со страхом косился на джунгли. В итоге Лекса выругалась на общем и выпрыгнула из джипа. «Вырезай, бери рюкзак!» – бросила она мне зло. «Что случилось?» Выполняя ее команду, поинтересовался я. «Он увидел какие-то метки лесных демонов и дальше ехать отказывается!» Мотнув головой в сторону испуганного водила, ответила девушка. «Придется идти пешком!»